Глава третья В это время за стенами каюты что-то грохнуло. Кого-то, судя по интонации, обругали, и, наконец, дверь распахнулась. Вошёл слегка поддатый мужчина, массивный и очень высокого роста, черноусый и чернобородый. В изрядно заляпанной белой рубахе, на которую была накинута куртка с потрёпанным золотым шитьём. Брюки заправлены в огромные, неуклюжие формы сапоги а на мясистой красной шее со вздутыми жилами толстенная золотая цепь, заканчивающаяся какой-то невнятной фигулиной. Голос у него был громкий, даже какой-то гулкий. «Так что, красотки, собираемся на выход!» Девушки, сидящие на полу, завозились, скручивая и связывая в узлы какие-то тряпки, шали и подушки. «Живей давайте, курицы!» поторапливал их чернобородой. Девушки гуськом одна за другой вышли из комнаты. Только последняя на мгновение задержалась, нашла глазами толстуху и тихонько сказала. «Прощавай, Барба, храни тебя Господь». Великан как-то уж совсем по-лошадиному заржал и шлёпнул выходящую по заднице. «Не грусти, красотка, мы тебе самый богатый дом найдём!» Там за дверями виднелось ещё несколько мужчин но пожилая Барб кинулась именно к этому великану. «Господин Ибран, воды бы нам! Да и поганое ведро вынести не мешает, да и еды нам сегодня не приносили!» Мужчина на мгновение задержался на пороге, обернулся и недовольно буркнул. «Сегодня порт, готовить не будут. Ну, бери свой горшок и пошли!» Потом перевёл взгляд на меня и спросил. «Очухалась! Ну и хорошо!» Всё это время, почему-то боясь дышать, я продолжала сидеть на кровати, натянув одеяло до самого подбородка. Было в этой непонятной мне сцене что-то устрашающее, что наводило жуть. Кто этот хамоватый мужик, который так легко распоряжается? Кто эти три женщины? Они что, пленницы? А я? Тем временем Барб метнулась за ширму и через мгновение показалась с ведром, до краёв заполненным какой-то мерзкой жижей. Великан постранился, выпуская её, и вышел следом. В замке повернулся ключ, и наступила тишина. Рыжуха за столом покосилась на меня, фыркнула и сделала вид, что не замечает. Я тихонечко улеглась, пытаясь понять, что происходит. Рана на голове снова запульсировала, и я прикрыла глаза. Однако долго лежать не пришлось. Минут через пятнадцать вернулась Барб в сопровождении двух мужчин. Я тихонько подсматривала, как она поставила на стол корзину и понесла ведро за ширму, командуя оттуда теми, что зашли с ней. «Давай, давай. Сюда воду тащи, госпожам сегодня запонадобится. А ты, Жак, помни, ты вечером горячее ведро обещал. Все равно двое, а то и трое суток стоять будем. Всяко воды запасут пресной». «Ладно, Барб, не шуми», — добродушно ответил веслоусый мужчина постарше. «Обещал, так принесу. Меня всё равно в город не отпустят», — с лёгкой досадой в голосе сказал он. Дама вскочила из-за стола и, мгновение помявшись, обратилась к Жаку. «Эм, -э, любезный, а нельзя ли ведро горячей воды мне прямо сейчас?» Жак хмуро посмотрел на неё, что-то неразборчиво буркнул и вышел, закрыв дверь. Было совершенно непонятно, ответил он, да или нет. Барб возилась за ширмой, что-то то ли отмывая, то ли переставляя. Недовольная шатенка подошла к окну и так и проторчала там до момента, когда в замке вновь повернулся ключ, и Жак, поставив на пол ведро, от которого шел легкий порог, вышел, раздражённо захлопнув дверь. Женщина весьма оживилась, в её голосе даже прорезались командные нотки. «Барб, поди сюда». Толстуха выглянула из-за ширмы, но подходить не торопилась, вопросительно глядя на неё. Тут я решила вмешаться, так как организм требовал своё. «Барб, я хочу в туалет. Как мне...» Толстуха подскочила, помогла мне слезть с кровати, подхватила лежащий в изножье толстенный стёганый халат. Явно дорогой, но не слишком удобный. Облачила меня в него и, придерживая за талию, повела в тот самый угол за ширмами. Шатенко всё это время визгливо и недовольно выговаривала. «Ты должна мне помочь! Мне, а не этой нищей компаньонке! Мало того, что я терплю её в своей постели, так я ещё и не могу добиться уважительного отношения к себе! Я, в конце-то концов, баронесса Гандер, а не какая-то там...» Потеряв терпение, Барб на минуту остановилась и, едва повернув голову в сторону мадам, несколько грубо ответила. «Вот своими служанками и командуйте, а я к вам не нанималась, а Матильда из наших. Я её уж сколько лет знаю, и не помочь болящей и нуждающийся — огроменный грех. Так нас отец Силтус всегда поучал!» Она перекрестилась одной рукой, продолжая меня поддерживать. Это было весьма кстати, я чувствовала себя очень слабой и меня ощутимо покачивало. Угол за ширмой содержал несколько сундуков, поставленных один над другой, обитый бархатом стульчак с дыркой, под которым стояло уже знакомое мне ведро, и угловой медный умывальник, начищенный до блеска. Вокруг раковины располагались непонятные баночки и флакончики, все красивые и необычные, покрытые росписью или металлической ажурной отделкой. Но ни на одном не было этикетки. Рядом с местным унитазом на стене висела корзинка, набитая лоскутами ветхой ткани. Состояние у меня было так себе. При ходьбе немного кружилась голова, кроме того, я испытывала дикое смущение. Однако, похоже, Барбу это нисколько не трогало. Дождавшись, когда я схожу в туалет, она принесла ковшик тёплой воды, плеснула в рукомойник и помогла мне умыться, тихонько пришёптывая на ухо. — Вы барышня? Виду не подавайте, кто вы такая есть. Как вас ударили по голове-то, так мы с Магдой набрехали, что вы компаньонка простая, и зовут вас Матильда. Наших-то всех уже продали. Вы ведь в себя-то чуть не десять дн прийти не могли. Я уж думала, и не выживете. Она подала полотенце и продолжила. Худо то, что Магду-то далече отсюда продали. Теперь уж и не найти будет. А из охраны ваши парни молодцы. Кинулись защищать вас. Сэма с Питером почти сразу убили. Андре ранили. Но вроде как выжил он. Тоже уже всех из команды продали, ирды эти. А это вона. Барб неодобрительно кивнула в сторону комнаты за ширму. Только знай, всем душу мотает. За неё, слышка? Будут выкуп платить. да она и думает, что важнее всех. Потом, а как её опять к капитану вызовут, мы поговорим с вами спокойно. Бедолажная вы моя. Она, ласково жалея, погладила меня по плечу. Во время этого шёпота у самой Барб на глазах навернулись слёзы, но она резко решительно стёрла их... Рукой и подхватив меня за талию, повела в комнату укладывать. Я была послушна и пыталась сообразить, стоит ли ей говорить, что я ничего не помню. Между тем Барб принялась помогать недовольной баронессе. Как ее там имя я не запомнила, но внимательно смотрела, что делает дамочка. Она потребовала какой-то ларец, и Барб немного ворчливо ответила: «Да откуда вы я знаю, который нужен?» Недовольная мадам сама сходила за ширму, повозилась там, притащила большую красивую шкатулку и, вынув разные штучки, подала Барби довольно большую плошку со словами «Ты, главное, размешивай хорошо!» «Три медленно и равномерно, поняла?» В плошку был добавлен кипяток, и Барб принялась шустро орудовать чем-то вроде пестика, а женщина распустила волосы, сложив на стол горсть шпилек. Дальше смотреть было уже не так интересно. Дама собралась красить волосы. В плошке, скорее всего, была какая-то растительная краска. Она с помощью барб разобрала волосы на пряди, и они, немного мешая друг другу, наносили густую массу на длинные пряди. Женщина всё время чем-то была недовольна, капризничала и выговаривала своей помощнице. Впрочем, голос больше не повышала. Так я и задремала под это брюзгливое бормотание.